Глава сорок вторая. «А это вообще возможно?» — удивилась я. «Тем более на расстоянии». «Не знаю, я не демонолог, как, впрочем, и все остальные из нашего окружения. Можем только предполагать и копаться в древних фолиантах в поисках ответов». Мужчина неопределенно махнул рукой в воздухе. Запрещенное искусство?» Я машинально нашарила на прикроватном столике щетку для волос и мысленно приготовилась к тому, что придется выдирать половину спутанной за две недели шевелюры. Нет, просто не нашего мира. Предполагается, его притащил кто-то из подобных тебе переселенцев. Яр присел на край кровати, причем так устало сутулился, что стало ясно, сам он эти две недели вряд ли спал. Но это тоже непроверенная информация. С каждым разом все странше и странше. Я перекинула волосы на плечо и удивилась: они легли гладкой мягкой волной, словно их совсем недавно мыли с хорошим шампунем и кондиционером, а потом еще и тщательно, долго расчесывали, отчего пряди теперь лоснились и гладким шелком послушно стекали по плечу. Или, точнее, тяжелее и тяжелее. Проблема буквально валится одна за другой. Есть хоть одна хорошая новость. А знаешь, есть. И даже не одна. Вот, смотри. Муж вытащил откуда-то из-за пазухи небольшую пачку бумаг, на верхнем листе которой была нарисована едва ли не шестизначная цифра. «Эм, «И что это?» «Сумма предварительных заказов», — улыбнулся Яролир. «Тех, которые примерно успели рассчитать. Твой Паш...» Тут он бросил чуть насмешливый, но в то же время уважительный взгляд на примолкшего у кровати Патрика. повел себя как настоящий мужчина. И показал, что не зря путался у тебя под ногами все это время. Кое-чему научился шельмец. Например, ломить цену за дефицитный продукт. «Ну-ка, ну-ка». Я почувствовала внезапный прилив бодрости. «Покажи». «Узнаю свою жену», — усмехнулся Яр, протягивая мне бумаги. Кто о чем о леди Оверхольм, о деньгах и морских тараканах. Подумаешь, ее едва не отправили на тот свет. Душу чуть к демонам не выпнули. А верному мужу пришлось две недели ее самостоятельно купать, кормить и переодевать. Какие не стоящие внимания мелочь, право, если речь зашла о прибыли. Я лишь мельком фыркнула в его сторону и подумала, что мне почему-то легче даже мысленно называть его либо полным именем Еролир, либо сокращать совсем иначе, чем тут делают. Яр — почти земное имя же. Ярославов в России хватает. Яр и Ярик звучит уже привычно. Вот я и его переименовала. Пока только в мыслях, но не будем обольщаться. Рано или поздно ляпну вслух, если, конечно, вовремя не слиняю. И что? Этот вопрос был адресован уже Патрику. На складе что-нибудь хоть осталось? Всё подчистую разобрали. причем львиную долю на королевские кухни радостно доложил Паш, подлезая поближе и как кот, подсовываясь мне под руку. Я не стала вредничать и погладила мальчишку. Такая ненавязчивая мимолетная ласка как-то незаметно вошла между нами в привычку и давно ощущалась чем-то обыденно необходимым. «Только ваш муж еще раз сверх моих цены поменял, дороже поставил, но все равно раскупили, едва не в драку, за остаточки после короля. Два графа разругались, даже думали дуэль устроить». Но лорд их устыдил, мол, тоже мне из-за тараканов ссорится. Правильно сделал. Я наскоро просматривала листы с отчетами один за другим. А это, если я верно поняла, заказы и предоплата? Хм, куда перевели? Сколько процентов? Под какие гарантии? На твой именной счет. Под мои личные гарантии. Эм, я растерянно опустила бумаги. Насчёт Личного счета мы изначально договаривались, да, но гарантии по предоплате. Зачем вы ее вообще брали? Еролир, ты чем думал? А если улов будет меньше или вовсе неудачный? С чего бы ему быть неудачным? Тем более, что если судить по отчетам с наших судов, половину они уже выловили. Наших судов? Ты арендовал рыбацкие шхуны? Я уронила и отчеты, и щетку для волос. Прямо на голову снова притихшему Патрику. Вдруг закашлялся муж. Не то чтобы арендовал, так выкупил небольшой порт с верфью. Помнишь того господина на фуршете, который тебе весьма не понравился своим хвастовством насчет морских клопов и их доступности в его землях? Я задумалась и кивнула. Помню, я еще переживала, что этот козел начнет притеснять торговцев, требуя от них невозможного. «Этот господин продал мне свои земли в Устье и Вейролы за весьма внушительную сумму и удалился от двора в свое основное поместье», — несколько самодовольно заявил Яр. «А судёнышке дали в качестве подарка. Пока ты изображал едва живое тело, я решил поддержать бизнес своей жены и направил шхуны в море на добычу». «Ты же понимаешь, что это ничего не меняет между нами?» Осторожно спросила я, припомнив тот самый разговор, что подслушала, прежде чем заснуть на две недели. «Почему не меняет? Теперь мы не просто муж и жена, а самые, что ни на есть, близкие партнеры. Ты будешь морепродукты добывать и ими торговать, а я обеспечивать твой рыболовецкий флот судами. Ну и ремонтировать. Верфь нам досталась неплохая. Согласись, нет ничего лучше взаимовыгодного сотрудничества между близкими людьми». По-моему, ты жульничаешь. Я прищурилась и надулась одновременно, но не всерьез, потому что прекрасно понимала, захоти Ералир, он просто забрал бы все рыболовецкие суда себе, наладил бы вылов, а мне бросил в лучшем случае как кость береговую логистику и никуда бы я не делась, оказавшись снова в полностью зависимом положении. Я и так не могу сказать, что прямо свободно теперь в вопросах бизнеса. И обещанную вассальную клятву лорду в обмен на защиту Северных Вод никто не отменял. Но Яр только что четко показал добрую волю. В том смысле, что вывернулся и заставил меня с ним контактировать в будущем. Но при этом не отобрал ничего и не ущемил моих интересов. «Я? Жульничаю? Разве?» Этот гад откровенно ухмыльнулся. «Нет, что ты. Просто помогаю любимой женушке захватить мир». «А есть еще верфи на севере?» Вдруг подал голос, снова перебазировавшийся на коврику кровати Паш. «Есть», — с акульей улыбкой подтвердил лорд. «В ледяном чертоге». «Э, «Это там, где военные крепости, ваши родовые владения?» — уточнил дотошный мальчишка. «Угу». «Обложил со всех сторон», — резюмировала я. «Скорее шубкой обернул» мягонькой. Сказала бы я тебе насчет той шубки, но не сейчас. Помогите мне встать и дайте поесть, иначе я сейчас от вас что-нибудь откушу. Аппетит проснулся? Это хорошо. Патрик, сбегай на кухню, там знают, что подать. Их лордство распорядились каждый день дважды готовить вам кушанье и держать тёплым. Сдал Геролира Патрик, поднимаясь и направляясь к дверям. Чтобы свежее было, как вы проснетесь. И самое лучшее. Леди, вы бы подумали, ну, насчет. Иди уже, маленький сводник. Я запустила ему вслед подушкой, но не попала, потому что слабость еще довольно ощутимо давала о себе знать. Без тебя разберусь. Я перевела сердитый взгляд на мужа и цыкнула. И ты тоже прогуляйся. Я хочу привести себя в порядок. И нечего мне тут, про что я там не видел. Не смей ржать.